что из железа это вовсе не расположено в середине мозга таким образом, чтобы могла вращаться так легко и так разнообразно, и что не все нервы достигают углублений мозга. Наконец, я уже не говорю о том, что Декарт утверждал относительно воли и её свободы, так как выше я достаточно показал, что всё это ложно. Итак, так как могущество души как я выше показал, определяется одной только ее познавательной способностью. Да То только в одном познании найдем мы средства против аффектов, которые, как я думаю, все знают по опыту, но не делают над ними тщательных наблюдений и не видят их отчетливо. Из этого познания мы выведем все, что относится к блаженству души. Аксиомы. Первое. Если в одном и том же субъекте возбуждаются два противоположных действия, то или в обоих из них, или только в одном необходимо должно происходить изменение до тех пор, пока они не перестанут быть противоположными. 2. Могущество действия определяется могуществом его причины в силу того, что сущность действия выражается и определяется сущностью его причины. Эта аксиома явствует из теоремы 7-й, часть 3-я. Теорема 1. Телесные состояния или образы вещей – располагаются в теле точно в таком же порядке и связи, в каком в душе располагаются представления и идеи вещей. Доказательство: порядок и связь идей по теореме 7 часть вторая те же, что и порядок и связь вещей и наоборот. Порядок и связь вещей по теореме 6 и теореме 7 часть вторая те же, что и порядок и связь идей. Поэтому, как порядок и связь идей происходит в душе своеобразно с порядком и связью состояний тела, по теореме 18 часть 2, точно так же и наоборот, по теореме 2 часть 3, порядок и связь состояний тела происходит своеобразно с тем, в каком порядке и связи располагаются в душе представления и идеи и вещей, что и требовалось доказ так. Теорема вторая. Если мы отделим душевное движение, то есть аффект, от представления внешней причины и соединим его с другими представлениями, то любовь или ненависть к этой внешней причине равно как и душевные волнения, возникающие из этих аффектов, уничтожится. До как закинкства форму любви или ненависти составляет удовольствие или неудовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины, по определению шестому и седьмому аффектов, часть 3. Поэтому, если последняя идея уничтожается, то уничтожается и форма любви и ненависти, а потому уничтожаются и аффекты, как эти, так и возникающие из них. что и требовалось доказать. Теорема третья. Аффект, составляющий пассивное состояние, перестаёт быть им, как скоро мы образуем ясную и отчётливую идею его. Доказательство. Аффект, составляющий пассивное состояние, есть, по общему определению аффекта в часть 3, Идея смутная. Поэтому если мы образуем ясную и отчётливую идею этого аффекта, то эта идея по теорииме 21 и её схоли часть вторая будет отличаться от самого аффекта, поскольку он относится только к душе, лишь в понятии. А потому по теореме 3 часть 3 эффект присерд быть состоянием пассивным что и требовалось доказать коралляри следовательно эффект тем больше находится в нашей власти и душа тем меньше от него страдает